Глава двенадцатая. «Искушение». Я не удостоила его ответом и забралась внутрь Лексуса с таким проворством, насколько мне позволила узкая юбка-карандаш. Кир захлопнул дверь и, обойдя машину, сел за руль. Хотела спросить, куда едем, но в машине явно витали тучи похлеще, чем мои утром, поэтому решила помолчать. «Сам справляйся со своим настроением, мне и так проблем хватает». Мысленно послала я его, разглядывая проплывающий за окном человеческий муравейник, и сожалею, что если придется отправиться в родной город в ближайшее время, то все громадье моих планов рухнет не исполнившись. А я-то мечтала, что каждый вечер буду гулять по Москве и по возможности посещать культурные мероприятия. Кир тоже молчал, мастерски лавируя в потоке машин. Молчание меня начало угнетать, и я уже собралась заговорить о погоде, когда Кир свернул на второстепенную улочку и вскоре припарковался возле торгового центра. Мне нечасто помогали выйти из машины, поэтому, когда Кир открыл дверь и подал руку, было приятно почувствовать себя леди, но я колебалась, дать ему свою или нет. Кир стоял с протянутой рукой, и его светло-серые глаза совсем спрятались под брови. Я вспомнила, что так он выглядит, когда в бешенстве, и решила не ерничать. Подала руку и плавно соскользнула с сиденья, оглядываясь по сторонам. Отыскала вывеску ресторана Черетта и успокоилась, что поесть все же получится, несмотря на хмурый вид Кира. У входа он придержал дверь, пропуская меня вперед, и повел к дальнему столику. Я выбрала место на диванчике возле окна. Кир сел напротив. Официант разложил перед нами меню, и я погрузилась в изучение названий, пытаясь сначала представить, насколько это съедобно, а потом стала сравнивать свои предпочтения с колонкой справа, где была указана стоимость. Цены на выбранные мной блюда состояли из четырех цифр. Из трех была только корзинка с хлебом, и у меня пропал аппетит. Выбрала? Отвлекся от меню Кир. Да, пожала я плечами. Тут же, словно из-под земли, вырос официант с дежурной улыбкой, и они вдвоем с Киром вопросительно уставились на меня. «Кофе, пожалуйста», – улыбнулась я официанту. Они переглянулись, и мой начальник сделал заказ из нескольких наименований, указывая в количестве блюд «два». Я подивилась его аппетиту. Хотя когда-то я кудесничала на совместной с Женькой кухне, и Кир тогда тоже ел много. Воспоминания, словно осколком стекла, царапнули душу. «Интересно», — подумала я, — «где сейчас Женька? Они вместе?» «Олеся», — вывел из задумчивости голос Кира, — «я присматривался к тебе как к специалисту. Помню, что тебя интересовала не только живопись художников прошлого века, но и посуда. Я с трудом собиралась с мыслями, пытаясь угадать, куда он ведет. но то, что он говорил, было интересно. Мне нужен специалист, разбирающийся в старинной посуде». «Но я не имею квалификации в данном направлении. В университете мы изучали винтажную посуду, но у меня нет опыта», – растерялась я. «Так все с чего-то начинают. Главное было бы желание, остальное приложится». «Но тебе же нужен профессиональный эксперт, правильно?» – подерзала я, понимая, какая это ответственность. «Думаю, изначально мои и твои знания мы объединим и вместе сможем увидеть начальную ценность предмета». А точную оценку дадут потом более опытные эксперты. Не поняла, а в чем подвох? Почему не сразу показать экспонаты тем, более опытным? Пыталась я уловить суть. Понимаешь, мне нужен эксперт в поездках. Туда профи из Москвы не поедут. Теперь понятно. Сложился наконец у меня в голове пазл. Ты покупаешь предметы старины в русских селениях и... Замолчала я в ожидании. И продаю их с аукциона, закончил он мою мысль. «То есть ты мне предлагаешь колесить по стране, сопровождая тебя?» Уставилась я на него. Кир заметно заволновался. «Подожди, Олеся, не отказывайся сразу. Ты же еще не знаешь условий». А я про себя, словно муха, возле варенья потирала руки. «Эх, жаль, что это Кир, а не другой работодатель. Мне бы вдвойне было приятно, что взяла ситуацию в свои руки. Вот сейчас, по идее, следовало продвигать свои условия и требовать повыше вознаграждения». А какие это условия? Осторожно, чтобы не выдать свой интерес, спросила я, машинально разрезая на кусочки стейк из палтуса, блюдо, которое уже несколько минут стояло передо мной. Примерно 2-3 поездки в месяц в командировку. Зарплату ты уже утром озвучила. Напомнил он мне мой каламбур, и я неожиданно для себя покраснела. В поездке проживание и полный пансион за мой счет. Стейк как-то быстро закончился, а я все еще не знала, что ему ответить. С одной стороны, о такой работе я всегда мечтала. Мне нравится дорога, новые места, города, люди. Но было одно увесистое "но": мне придется с Киром слишком часто контактировать, и неизвестно, как мне удастся постоянно помнить, что он гад, предатель, развратник, бабник, космодей, и находиться слишком близко, слишком рядом. Или вдруг он там начнет на моих глазах обольщать невинных дев. С этими мыслями я наколола на вилку креветку из образовавшегося передо мной блюда и с отвращением сунула в рот. Оказалось, что креветка вполне вкусная, а гаденькое чувство возникло после нарисованных воображением картинок, где рядом с Киром длинноногие красотки. «Олеся, тот молодой человек. У тебя с ним...» Кир закашлялся, хотелось подойти и стукнуть что есть силы по спине, чтобы не болтал во время еды. Сдержалась. Серьезно? Я нанизала на вилку треть порции креветок и отправила в рот, с интересом разглядывая странную пару некрасивых женщин, слащаво оказывающих друг другу усиленные знаки внимания. Я не знала, что ответить Киру. Врать не хотелось, но и правду говорить тоже глупо. Получается, что у меня с ним несерьезно, но он меня встречает в полночь с претензией, где я долго болтаюсь, а еще целует на улице при всем честном народе. А у вас, Женя, как? Ответила я вопросом на вопрос, переведя взгляд на Кира.